— Они не знают, а мы знаем. Нам самим никто ничего об этом не сказал. «Зайдем Леша, — Зайдем-ка, сказал я, когда мы вышли на широкую улицу. Мальчишки пробовали запустить змея. Пустое занятие при таком безветрии. Мальчишка, в порванной на плече рубахи, на цадно нарал: Выше поднимай, Выше! Он сгибался, чтобы посильнее крикнуть, и от азарта поднимал то одну, то другую ногу. На другом квартале его напарник держал над головой змеи и тоже орал «Да натягивай ты! Руки устали!» Пока я смотрел на мальчишек, на душе у меня стало легче. До сих пор, когда я вижу мальчишек, мне веселее становится жить. На оградах сидели сытые коты и, не мигая, смотрели зелеными глазами в море, где виднелись черные черточки рыбачьих лодок. К трамвайному кругу шли пересыпские девчонки. В город они всегда ходили одни. И имя, еще больше их кавалерам, сильно падала от пересопских ребят, но девочки на пересопе были не из тех, кого можно было запугать. На углу мы встретили Нюру. Она шла босиком в шикарном крепдышиновом платье и несла в руке лакированные туфли. «Пришло ваше начальство! Идите быстрее, а то уйдет!» — сказала она. Наверное, Алеш увидел нас в окно, потому что, когда мы подошли к дому, он уже стоял на терраске без рубахи. И босой. Он откинул назад волосы и сказал Все в порядке, профессора. Не прозевайте завтра газету. Алеша явно хотел от нас отделаться. Его шуточки мы хорошо знали. Газета сейчас меньше всего нас интересовала. Я прошел к сираске, а Саша с девочками остался за калиткой. порядок есть порядок. Рассказывай, какой разговор был с Витькиным отцом, сказал я и сел на ступеньку крыльца. Алеша попробовал отшутиться. — Отчет требуете. До конференции еще два месяца. Потерпите, — сказал он. Какой разговор был с Виткиным отцом? — Вот пристали. Самый обыкновенный. Колесников объяснил Аникину. Нельзя плыть в шторм поперек волны. А прокинет. — Мы ж тебя просили не доводить дело до скандала. — Никакого скандала не было. А политическую кампанию срывать не позволим. — Какую кампанию? При чем тут кампания? Политграмотой будем заниматься. Давайте займемся. Вы же знаете международную обстановку. Надо привлечь молодежь в армию. В школе вы самые видны. На будущий год за вами училищ с другие. Понятно? Понятно. Мы самые видны. Но зачем обижать Витькиного отца? Пусть сам на себя обижается. Политическую кампанию никому срывать не позволим. Ясно? Тогда топайте домой. Я еще не ужинал. Мы-то уйдем. А дядю Петю зря обидели. Я пошел к халитке. Из комнаты Алешина мама спросила, какую рубаху приглаживать? Голубую? — Еще один вопрос, — крикнул Сашка. — В какой город, в какое училище поедем? — Куда дадут разнарядку, туда и поедем. Алеша ушел в комнату. Сашка сказал, когда я вышел за калитку, Ничего себе постановочка вопроса! От разговора с Алешей настроение у нас не улучшилось. Мы проводили Женю домой и сели в трамвай. Трамвай был переполнен и скрежетал тормозами на спуске. Инку и Катю мы затолкали на площадку, а сами висели на подножке. Инка держала меня за руку выше локтя. Она сжимала пальцами мой напряженный мускул, так словно боялась, что я упаду. Трамва медленно сползал вниз. Столбы фонарей прятались между деревьев, и горящие в листве лампочки были похожи на бледные желтки. Закрывались в магазины и продавцы и в халатах опускали крючками жалюзи. Мы сошли на Приморском бульваре. Люди кружили по набережной из конца в конец, сели на скамьях, в павильоне Мороженое, говорили и смеялись. И от этого над набережной стоял легкий радостный гул. Он был раздельным вблизи и слитным в отдалении, мешал и не мешал слышать смех обрывки обрывки фраз. В этот вечер зацвели левко и душистый табак, их пряный сильный запах стоял в воздухе, как запах дорогих духов, когда мимо проходит красивая и уже не очень молодая женщина. Почему-то большинство женщин, когда им за тридцать, сильно душатся. Сашку и Катю мы потеряли и не подумали их искать. Мы как-то сразу забыли о них. Мы шли вдвоем навстречу людскому течению, и когда нас разъединяли, спешили навстречу друг другу. Инке надоело так идти. Она обошла разъединивших нас, мужчину и женщину, и взяла меня под руку. Я прижал локти мою ладонь. Мы еще никогда так не ходили, и я боялся посмотреть на Инку. Я как-то вдруг обратил внимание на то, что раньше не замечал. Встречные мужчины пристально смотрели на Инку. Она спокойно шла под их взглядами, в модном платье, в туфлях-лодочках, сделанных на заказ знаменитом в городе греком сапожником. А я шел рядом с ней в бумажных брюках, мятых, с пузырями на коленях, в туфлях из коричневой парусины, с кожными носками и в клетчатой рубахе ковбойки, вынившей и пропавшей потом.